квеллер Квиллер открыл дверцу и выскочил из машины. «Не ходи!» — вскричала Полли. «Он может быть опасен!» Подозрительная машина, тронувшись с места, дала задний ход. Потом рванула вперед, чуть не сбив Квиллера, и с погашенными фарами понеслась по встречной полосе к Мейн-стрит. Скорее к телефону! Надо вызвать патруль!» — крикнул Квиллер, прыгая в машину и поворачивая к дому Полли. Патруль прибыл сразу же а за ним и сам шеф полиции, которого оторвали от телевизора. — Это тот самый тип, который крутился здесь в июне. Та же машина, та же борода, — сообщил Квиллер Броуди. Хотя он и опустил козырек, когда понял, что его заметили. В июне ты наводил справки. Это Чарльз Эдвард Мартин из города Чарльстауна, штат Массачусетс. — Ты рассмотрел номер? — спросил Броуди. Он быстро уехал, погасив фары, хотя я заметил, что у него светлый номерной знак, такого же типа, как мы видели раньше. Он не включал хвостовых огней, пока не доехал до Мейн-стрит и не свернул направо. Я говорил тебе, что эту машину уже видели в димс индийской Индейской деревне и где-то еще, а ты съязвил насчет продажи кладбищенских участков. Хмыканье шефа полиции означало, что он припоминает свое высказывание и извиняется за него. — Раз уж мы вытащили тебя из удобного кресла, Энди, не выпьешь ли чашку кофе? Поле, свари кофейку. Та с расстроенным видом сидела на диване, крепко прижимая к себе кота. «Хорошо», — вяло сказала она и вышла из комнаты. Понизив голос, Квиллер заговорил. «Почему этот парень подстерегал Полли? Я тебе отвечу. Кем бы ни был этот подонок, он знает о наших с Полли отношениях и собирается ее похитить, поверь мне». Он яростно поглаживал усы. «Кстати, я видел, как этот тип кое-что стащил на гудвинтеровской распродаже». Кофе не интересовал Броуди, но он залпом выпил его, пообещал всяческое содействие, и отправился домой, чтобы успеть к одиннадцатичасовым новостям. Поля взволнованно ходила по комнате. «Квилл, почему он околачивается здесь?» Она была достаточно умна, чтобы знать ответ, но никому из них не хотелось облекать свои мысли в слова. Квиллер лишь заверил ее, что возникшей проблемой займутся три полицейских агентства. «Но ты должна проявлять исключительную бдительность, Поля. Я не хочу, чтобы ты куда-нибудь ходила. Я буду отвозить тебя на работу и привозить обратно» сопровождать в магазины и доставлять на вечерние встречи. Тебе, разумеется, это будет в тягость, но моя опека долго не продлится. Полиция известно, кого конкретно она ищет, и скоро его поймают и обезвредят. Квиллер подождал, пока Поле успокоится, и засобирался уходить, чуть не забыв о подарке. При виде голубого гарнитура Поле повеселело или прикинулась повеселевшей. Так что стало не совсем понятно, кто кого пытается успокоить. На следующее утро, отвезя Поле в библиотеку, Квиллер пригнал свою белую машину в гараж Гиппела. «Проверьте состояние этого драндулета, только побыстрее, ладно?» — попросил он старшего механика. «И дайте мне на сегодняшний день какую-нибудь машину на прокат». У Гиппела можно было получить на прокат вполне приличную, но облезлую, с помятыми крыльями, изношенными рессорами, грязную, с обстрепанной обивкой машину. Именно такую, на которой Квиллер и намеревался совершить поездку по Мускаунте. Первым пунктом назначения был Димсдейл где его машина ничуть не бросалась в глаза. Темно-бордового автомобиля там не оказалось. Затем он отправился в Мусвил к бару кораблекрушения, посетил закусочную «Да» в девичестве «Еда» и убокое побережье, где однажды имел глупость взять на прокат лодку. Отсюда он продолжил свой путь на восток, вдоль берега озера, к излюбленному месту отдыха богатых людей под названием «Перпл-Пойнт», совершенно пустынному в этот сентябрьский понедельник. Дальше следовал городок Бр, самое холодное место во всем Мускаунте. Городок продували северо-восточные ветры. Было мрачно и холодно, как поздней осенью. Стоянка перед отелем пустовала, но Квиллер вошел в кафе Черный Медведь, чтобы увидеться с его владельцем Гарри Пратом, всклокоченными черными волосами, напоминавшим медведя. Гарри скучал за стойкой бары. Где же все? спросил Квиллер. Еще рано, к полудню придут за гамбургерами. «А вас каким ветром сюда занесло?» Он автоматически наполнил стакан минеральной водой и положил в нее лед. «Просто катаюсь, пока нет снега. Что ты думаешь о грядущей зиме?» «Выпадет много снега, но он быстро растает. Я прочел в газете, что вы ездили в Шотландию. Как она вам?» «Симпатичная страна. Напоминает бррр. Ты много ходил на яхте этим летом?» «Не так много, как хотелось бы. Слишком хорошо шли дела в кафе». — Если собираешься содействовать развитию туризма, — заметил Квиллер, — то можешь навсегда распрощаться со своими летними развлечениями, но зато станет по карману зимняя Флорида. — Это не для меня. Я люблю нашу зиму. Играю на собачьих бегах. — Послушай, в последние дни к тебе заходили посетители, приехавшие из других штатов? — Да, несколько. — Среди них не встречался парень из Массачусетса по имени Чарльз Мартин. У него борода, похожая на твою. Ездит на темно-бордовой машине. «Здесь был один бородатый тип, который пытался продать посетителям фотоаппараты часы, без сомнения, краденые. Я вышвырнул его», — сказал Гарри. Два других бармена рассказали о таких же инцидентах. Однако никто не знал Чарльза Мартина. В этот день Квиллер посетил Содаст-Сити, Северный Кеннебег, чипмунк Торонто и Вайлкэт и выпил очень много своей любимой воды. Вернув взятую на прокат машину, Квиллер заехал в библиотеку к Поле и повез ее обедать. Восемь часов в реальном мире, где действует десятичная система классификации книг Дьюи, помогли ей оправиться от вечернего страха, но не от вчерашнего обеда. Она заявила, что способность есть разве только овощной салат и булочку из муки грубого помола. — Чем ты занимался весь день? — спросила Полли, когда они с Квиллером расположились в отдельном кабинете закусочной Луизы. Катался взад-вперед в поисках материала для статей. Сегодня лучше было уйти из дома, потому что по понедельникам приходит миссис фулгров делать уборку и жаловаться на кошачью шерсть. За кошачью шерсть я плачу ей отдельно, но она все равно продолжает жаловаться. Я выяснила, откуда пришло название Скотланд-Ярд, сказала Полли. В XII веке так называлась улица в Лондоне, где находился дворец, в котором останавливались прибывшие с визитом в город короли Шотландии. Позднее он превратился в главное управление уголовной полиции. Поле, ты единственная из моих знакомых, которая все доводит до конца. — Библиотекари для того и существуют, — сказала она скромно, но с достоинством. — Кстати, мне позвонили из гаража и сказали, что поставщик прислал не ту деталь, так что я получу свою машину не раньше пятницы. — Поскольку в твоем распоряжении бесплатный шофер, то никаких проблем не возникает, — улыбнулся Квиллер, а про себя подумал, что раз у дома поле не будет стоять машина... Преследователь наверняка тем более станет поджидать свою жертву, а для полиции это прекрасная возможность устроить ему засаду. Надо сообщить об этом Броуди. По дороге к полю они увидели, что грузовики все еще вывозят купленные предметы из особняка Гудвинтеров, и ему удалось показать ей буфет, приобретенный комптонами. У поля Квиллер задержался только для того, чтобы съесть кусок пирога, и отправился домой кормить сеансов. Когда он подъезжал к Амбару, Добросовестная миссис Фулгров как раз отъезжала от него, и он помахал ей рукой. Хмурый вид этой женщины указывал на то, что ей пришлось потратить на уборку лишнее время, из-за огромного количества кошачьей шерсти, которая была повсюду. Квиллер открыл заднюю дверь, ожидая обычного требовательного мяукания и задранных кверку хвостов. Но, к его удивлению, сеансов не было. И, придя на кухню, чтобы убрать ключи от машины в ящик, Он с изумлением нашел его открытым и ровно настолько, чтобы туда могла пролезть ловкая лапка и схватить когтями маленького медвежонка из коричневого бархата. О! простонал он и пошел искать крошку Тима. Но нашел лишь пару больных зверьков, лежащих на ковре перед диваном и, по всей видимости, слишком ослабевших, чтобы прыгнуть на мягкие подушки. Зверьки, распластав хвосты, лежали на боку с открытыми остекленевшими глазами. Он ощупал котов. Носы были горячие. И шерсть тоже. Квиллер бросился к телефону и позвонил в ветеринарную лечебницу, но она оказалась закрытой. Охваченный тревогой он позвонил Лори Бамбо, которая обладала большими познаниями по части кошек. — Что случилось, Квил? спросила Лори, уловив тревогу в его голосе. — Кошки заболели. Думаю, они съели что-то не то. Что мне делать? Ветеринарная лечебница закрыта. Не надо ли им сделать промывание желудка? «А ты знаешь, что они съели?» «Матерчатую игрушку, размером чуть больше мыши». Она лежала в ящике на кухне и, по-видимому, миссис Фулграф оставила его открытым. В ней не было кошачьей мяты. «Нет, это просто маленький медвежонок. Они же ведут себя, словно одурманены наркотиком, а их шерсть просто полыхает огнем». «Не паникуй, Квил, сказала Лори. «Миссис Фулграф не пользовалась стиральной машиной?» «Да, она всегда стирает в ней просто не полотенце». Ну, вероятно, кошки спали на крышке сушилки до тех пор, пока чуть не сварились. Наши кошки постоянно так делают, все пять, и в доме пахнет паленой шерстью. Так ты не думаешь, что они съели игрушечного медвежонка? Они могли частично сживать его, но в таком случае их бы вырвало. Нет, на твоем месте я бы не стала тревожиться. Спасибо, Лори. Ты меня успокоила. Ник рядом. Я бы хотел перекинуться с ним словечком. Когда муж Лори взял трубку? Квидер сообщил ему о возвращении преследователя с бульвара и произведенной им самим разведки, прибавив. Никто из барменов не слышал о Чарльзе Мартине. Следовательно, он, скорее всего, не называл своего настоящего имени, если вообще представлялся кому-нибудь. Он необщительный малый, но в любом случае интересно было бы узнать, где он прячется. — Я по-прежнему готов держать пари, что в Шантитауне, — сказал Ник. — Там можно жить где угодно или спрятаться в одной из заброшенных шахт, если тебя разыскивает полиция. Заехать прямо на машине в надшахтное здание, и никто этого даже не заметит. — Ладно, будем поддерживать связь. Не хотите пойти с Лори на премьеру Макбета? Я оставлю в касте два билета на ваше имя. — Лори будет рада. Я мало что знаю о Шекспире, но хочу дать ему шанс. — Тебе понравится, Макбет, Ник? В нем много жестоких сцен. — Не говори мне о жестокости. Мне хватает ее на работе. Затем Квиллер позвонил домой Джуниору Гудвинтеру. — Ты оставил мне послание на автоответчике. В чем проблема? — спросил он. — У меня для тебя новость, Квилл. Бабушка Гейдж приехала из Флориды, чтобы переписать на меня свой особняк. Ты еще не передумал снять его? — Конечно, нет. Сейчас Квиллер как никогда стремился жить по соседству с Поли. — Там есть потайной танцевальный зал? — сказал Джуниор, стремясь подсластить сделку. — Как раз то, что мне надо. Могу я въехать туда до того, как выпадет снег? — Сразу же, как только я стану собственником. «Хорошо, Джуниор, вы с Джоди идете на премьеру?» «А как же!» К тому времени, когда Квиллер переоделся в теплую домашнюю куртку и ознакомился с политическими новостями, сиамцы начали приходить в себя. Они зевали, потягивались, умывались, умывали друг друга и заявляли о своем желании поесть. «Ах вы, негодники!» — воскликнул он. «Так напугать меня! Что вы сделали с крошкой Тимом?» Игнорируя его вопрос, Коты пошли на пункт раздачи пищи и уставились на пустые миски, словно говоря, «Где наша еда?». Пока Квилер готовил им еду, Коко с громким и враждебным воем вскочил на кухонный стол, с которого мог смотреть в окно и уставился на темный лес. Стоя на задних лапах, он вытянулся и напружинился, уши стали торчком, а хвост застыл в форме вопросительного знака. — В чем дело, старина? Что ты там увидел? — поинтересовался Квиллер. Между деревьями мелькали огни. Фары автомобиля, медленно двигавшегося по ухабистой дороге от стоянки перед театром. Квилер посмотрел на часы. Репетиция уже должна была закончиться, и Двайт вполне мог заглянуть к нему, чтобы еще раз посплетничать и Мелинди. Но почему Коко вел себя так недружелюбно? В прошлый раз он ничего не имел против Двайта, и ему не впервой приходилось видеть загадочные пляшущие огни в лесу. Квиллер включил прожектор у входа. — О, нет! — воскликнул он. — Коко! «Ты, как всегда, прав!» Прожекторы осветили элегантную серебристую спортивную машину, из которой вышла Мелинда. Квеллер пошел встретить ее, но отнюдь не за тем, чтобы продемонстрировать гостеприимство, а лишь с целью провести к входной двери. Если она упорствует своей навязчивости, то пусть ее будет в рамках официальной вежливости. Он подошел к ней и подождал, чтобы она заговорила первой, морально готовя себя к обычному нахальному приветствию.